Глава двадцать вторая. Кофейня была великолепна и напоминала мне о той прошлой жизни буквально всем — обстановкой, ассортиментом и ценами. В прошлый раз я была здесь с братом, и мы просто пили кофе с пирожными. А сегодня я пришла в компании Холёного Винсента и на плотный завтрак, вызвав тем самым весьма неодобрительный взгляд хозяина заведения. Впрочем, даже несмотря на то, что он себе нафантазировал всякие гадости обо мне, обслуживали нас все равно по высшему разряду. «Мне яичницу глазунью с беконом», — начал перечислять Винсент, но его прервала официантка. «Простите, но мы не делаем глазунью с беконом. Можем предложить вам яйца пашот с ломтиками слабосоленой, девушка». Немного раздраженно поморщился Мак. «Уверен, ваш повар сможет сделать яичницу для меня» и в качестве аргумента на стол легла серебряная монетка, а следом еще одна. Технически этого было много даже на самый роскошный завтрак на двоих, а потому официантка нервно сглотнула, но не растерялась. «Пожалуй, мы сможем сделать исключение для вас», пробормотала она, проводя рукой над столом. Монетка исчезла, и если бы я не обладала даром видеть магию, заподозрила бы девицу в ней. Но нет, это просто был профессиональный навык. Остаток заказа у нас приняли без вопросов. И, думаю, если бы я попросила голову оленя с цветочками безе, ее бы тоже наверняка нашли, просто не сразу. Нам быстро подали отличный крепкий кофе, Винсент шикнул на официантку и сам разлил тягучую, черную как смоль, жидкость. Мне хватило одного лишь дурманющего аромата, чтобы стряхнуть остатки недосыпа. А после первого глотка несладкого кофе со сливками в голове и вовсе удивительным образом прояснилось. Я смотрела на город за окном, и мысли мои текли плавно от одной проблемы к другой, среди которых, рядом с отсутствием жилой комнаты, соседствовал зачет по артефакторике, который теперь придется сдавать с дополнительным усилием. Из задумчивости меня вырвал голос Винсента. «Какие у тебя планы на жизнь?» Я моргнула, отворачиваясь от идеально чистого оконного стекла, и удивленно посмотрела на парня. «Прости». «Чем планируешь заняться после окончания Академии?» — повторил свой вопрос Мак. «Зависит от того, сколько денег накоплю к выпускному», — пожала плечами в ответ. «А какие варианты?» — продолжил допытываться Винсент. «У Академии есть программа трудоустройства адептов», — принялась я вдохновенно рассказывать о существующих вариантах. «Долго расписывала преимущества работы с гособеспечением, как будто сама лично собиралась тянуть лямку следователя». Ну, или как минимум имею небольшой процент за каждого обращенного в эту профессию адепта. Но Винсент моей пылкой речью не обманулся. Дождался, пока я иссякну, и задал новый коварный вопрос. «Это все очень познавательно и интересно. Но какие планы лично у тебя?» Я с тоской посмотрела в сторону кухни, откуда не спешили нести наш завтрак, и нехотя ответила. «А я мечтаю открыть свою лавку зелий. Даже не знаю, почему, но мне вдруг стало ужасно неловко от этих слов. Собственная мечта показалась какой-то незначительной и глупой в этом дорогом и пафосном месте рядом с таким холеным магом. Хуже было бы, поделись я своими планами с матушкой. Сразу бы услышала длинную тираду о том, что девушке не пристало, что я из благородной семьи и вообще. Особенно это и вообще. Оно таило бесконечный экспрессивный монолог о глупой юности, бездарно растрачивающее драгоценное время. Так что я как-то даже непроизвольно сжалась, ожидая унизительного смеха или пренебрежительного фырканья. Но Оруэта молчал. Он задумчиво водил кончиками пальцев по краю кофейной чашки и смотрел в окно. И несколько мгновений этой тишины показались мне мучительно бесконечными. «Прости», — наконец произнес Винсент, — задумался. «О чем? Спросила я как можно более непринужденным тоном. Прикидывал, сколько стоит открыть твою лавку в столице. Если бы я оживала в этот момент, наверняка бы подавилась. Нет, я-то точно знаю, сколько стоит открыть лавку и в столице, и в ротуре. И если на вторую еще можно заработать годам к сорока, то первая без шансов. Но первое правило девушки с благородным воспитанием — не показывать собеседнику собственную осведомленность наверное очень дорого глубокомысленно изрекла я да нет пожал плечами руэда на самом деле не очень не очень не очень где по шкале отличный дракон до личный замок находится его недорого серьезно спросила я самым невинным тоном мне всегда казалось что столица это очень дорого это так только кажется отмахнулся он «Да учимся, как раз накопишь на столичную лавку». Пока я отдирала челюсть от пола, пытаясь вообразить, где ж я столько денег найду, если только не ограблю семейную сокровищницу, парень добавил, «Я помогу». В этот момент нам наконец-то принесли еду, и беседу пришлось ненадолго прервать. И пока официанты заставляли тарелками все доступное пространство, решив, что вынести все и сразу отличная идея, я обдумывала сказанное. То, что Винсент из богатых благородных, я уже поняла. Это нельзя не заметить или спутать с новоришами. Но семей, которые могли бы себе позволить открыть лавку зелья в столице без необходимости, а просто по прихоти одного из членов семьи, было немного. И имени Руэта среди них не числилось. Даже если это не столичные роды, а какие-нибудь крупные землевладельцы дальних регионов, которые не очень любят появляться в сердце страны, а если уж появляются, то с максимальной помпой, то среди них тоже не было фамилии Роэда. Получается, сидящий передо мной парень скрывает свое имя точно так же, как и я? Но от кого? Уж не от меня ли? Может быть, братец проболтался, и родители решили пойти на хитрый ход, заслав ко мне жениха? От этой мысли пальцы похолодели, потому что тогда вообще все произошедшее стало выглядеть в совсем ином свете. И ничем хорошим для меня это не могло обернуться. Но пока я приходила в ужас от догадок «Одна кошмарнее другой», сидящий напротив парень с аппетитом и скоростью портала поглощал еду. Я вспомнила, что видела список всех богатых и благородных мужчин, подходящих мне по возрасту. Но Винсента среди описаний и приложенных магических снимков не было. Или был. «Ты чего не ешь?» — спросил маг, закидывая в рот свежеиспеченную крошечную булочку целиком. Хотелось ответить, что кусок в горло не лезет из-за его присутствия, но... Но... Но в душе у меня теплилась надежда. Вдруг это всего лишь невероятное совпадение. Это было так наивно, так по-детски, но я отчаянно вцепилась в эту мысль, сознательно игнорируя все тревожные признаки. Быть может, я ошиблась, и передо мной просто парень, сбежавший от чего-то печального в своей жизни, так же, как сбежала я? Шокируюсь. Честно ответила я. А! отмахнулся парень, не бери в голову. Моя семья любит инвестировать в небольшие производства это что-то типа семейного тотализатора. Видимо, на моем лице отразилось нечто такое, что Винсент отложил приборы и, серьезно, посмотрев на меня, произнес: Ты совершенно ничем не будешь мне обязана. Это будет чистый инвестиционный договор. Можем взять грогана в поручителей думаю он не откажется поучаствовать в благополучном устройстве такой талантливой адептки. я живо представила себе выражение лица лорда ректора когда мы заявимся к нему с этим предложением и нервно хихикнула богатейшая невеста страны берет взаймы денег на открытие лавки желтая пресса будет в восторге если узнает поживем увидим неопределенно ответила я приступая к еде еда кстати была великолепная Оказывается, я соскучилась по этому небольшому утреннему шику. Брускетты, круассаны, воздушные омлеты, сладкие пирожные. Конечно, ни одна пироженка на свете не стоит свободы выбора, но заживать ее при случае — милое дело. Больше к обсуждению моих перспектив мы не возвращались. Хотелось, если честно, позадавать неудобные вопросы Винсенту, но я точно знала, нельзя отрывать мужчину от еды а потому решила отложить щекотливую беседу о его планах на жизнь на попозже. А потом в кафе начал набиваться народ, и стало неловко спрашивать, как маг выпускного курса оказался в Академии пассивной магии и что собирается делать дальше. А потом мы пошли по магазинам, и там тем более стало неудобно, потому что невозможно обсуждать серьезные темы, направляясь в бельевую лавку. Так и прошел почти весь день. Не понимаю, правда, куда утекло время. Мы ведь шли строго по необходимым мне магазинам, расположенным довольно кучно. Купила всего лишь пару свертков разной мелочевки, а день прошел. «Обед?» — спросил Винсент, кинув взгляд на ратушу. Стрелки старых часов подползали к пяти вечера, и парень задумчиво поправил сам себя. Или ужин. Признаюсь честно, поесть еще разок перед приближающейся схваткой с бюрократией Академии за личное пространство хотелось ужасно. Но я точно знала две вещи. Первое — есть риск опять не застать ректора, умотавшего вносить разнообразие в личную жизнь. И второе — голодная я более агрессивная и настойчивая, а значит, шанс отвоевать себе комнату выше. Пришлось отказаться. Увы. «Меня ждет долгая и неприятная процедура заселения хоть куда-нибудь, а мы и так потратили времени больше, чем я рассчитывала». «Хорошо», — легко согласился Мак. «Котлетки в столовой, так котлетки в столовой». Мне осталось лишь печально вздохнуть. Но я была намерена остаться твердой в своих намерениях. И наверняка бы день прошел более продуктивно и прозаично, если бы не внезапный оклик. Вини, какая приятная встреча!» Те же лица, тот же ленивый тон их заводилы, та же красотка в комплекте. Вот только на этот раз во мне не было поганого приворота и меня не колотило от ревности. Я украдкой посмотрела на Винсента, пытаясь уловить выражение его лица. Что? Тень было любви? Но стоило нам обернуться на голос, как Руэда снова замкнулся, и я не могла понять, какие эмоции испытывает мой маг. «Привет, милашка!» Подмигнул мне шатен с таким видом, словно я должна упасть в обморок от восторга. «Понравились мои цветы?» Сейчас, будучи абсолютно адекватной, я вдруг отчетливо поняла, что Винсент был прав. «Парень передо мной самовлюблен, беспринципен и очень опасен. Да, все или почти все маги такие. Но в этом... в этом есть что-то еще, Что-то с очень и очень нехорошей гнильцой». «Вижу, что не понравились», — картинно вздохнул Шатен. Бывшая невеста Винсента едва заметно дернула уголком рта. Это была не спрятанная усмешка, не хитство. Что-то сродни презрению исказило красивое лицо девушки. Ну еще бы. Такой нищенки-сиротки и такие шикарные подарки. А еще я неожиданно поняла, что нас очень ловко окружили прямо посреди улицы. Понял это и Винсент. И я даже сквозь слои зимней одежды почувствовала, как парень напрягся. Меж тем Шатен продолжал разглагольствовать, не особо заботясь о том, отвечает ему собеседница или нет. «А ты не так проста, как кажешься, да, малышка? Чем же ты взяла нашего винни?» «Паршивым светом волос», — мыкнула девица, и в компании подпевала раздались смешки. А дальше случилось совершенно непредсказуемое. Скам потянулся ко мне, пытаясь коснуться то ли моих волос, то ли лица. «Даже не думай», — глухо произнес Винсент, перехватив тянувшуюся ко мне руку. «А то что?» — хохотнул Шатен. «Что теперь ты можешь мне сделать, Руэда?» Смеяться он резко перестал, когда Винсент начал сжимать его запястье. «Кажется, я даже услышала, как трещат кости». Скам вырвался из захвата и сделал шаг назад. Я могу спалить тебя одним заклинанием, Руэда, зло проговорил парень. Конечно, усмехнулся Винсент. Теперь ты можешь справиться со мной один на один, не как в прошлый раз. Ви, никак тебе не стыдно, ахнула девица, всем видом изображая возмущение. Очень ненатурально изображая, должна заметить. Скам, любимый, кажется, наш друг забывается. Наш друг все еще думает, будто что-то собой представляет. Презрительно скривился Скам. «А ты никто, Винни! Ты теперь пустое место! Жалкий теоретик!» Вся компания гаденько заржала, а мне стало ужасно обидно за Винсента. Конечно, я совершенно не представляла причину столь искренней ненависти, но даже мой невеликий опыт подсказывал, что присутствующих связывает какая-то весьма сомнительная история. А когда маги перестали хрюкать от собственного остроумия, раздался негромкий голос Винсента. «Я вызываю тебя на поединок чести, скам Мармаглия». Присутствующие переглянулись. Вызов на дуэль — дело серьезное, а вызов на поединок чести — дело страшное. Поединки чести, по сути, были не магическими дуэлями. Велись они на простых мечах и заканчивались либо смертью, либо тяжелыми ранениями. От вызова нельзя уклониться. После вызова уже нельзя решить дело миром. Вызов дан, и мечи будут напоены кровью. На рассвете! Лес на нейтральной территории!» Зло прошипел Скам. Винсент кивнул, отвесил шутливый полупоклон, приобнял меня и повел в сторону Академии. «Что только что произошло?» Тихонько поинтересовалась я. «Не лезь. И вообще забудь, что сегодня видела». Я помолчала. Роэда был мрачен собран и шел так стремительно что почти волочил меня за собой винсент это разве вписывается в рамки идеальной дисциплины может сообщить лорду ректору это вопрос чести не лезь я снова замолчала ненадолго правда любопытство было сильнее винсент что между вами произошло винсент остановился и посмотрел на меня таким тяжелым взглядом синих глаз что я невольно нервно сглотнула. Я сказал «не лезь». Кивать я не стала. Нельзя же так в наглую врать человеку. Но уверенно моргнула, что было опрометчиво расценено Винсентом как согласие. Остаток пути прошел в молчании. Судя по выражению лица парня, он не составлял завещания. Он мысленно нарезал противника на мелкие запчасти. Я же составляла монолог, который наверняка должен был убедить парня мне все рассказать. И намеревалась озвучить его, как только Винсент немного поостынет. Где-нибудь на территории Академии, желательно в каком-нибудь укромном закутке, чтобы никаких путей к отступлению не было. Но этому хитрому плану свершиться не удалось. Стоило нам шагнуть за ворота Академии, как ко мне подлетел взъерошенный комендант и, захлебываясь словами, заявил, что я... «Срочно должна пойти с ним разбираться с жильем, иначе лорд-ректор оторвет ему голову». От такой постановки вопроса я аж растерялась и посмотрела на Винсента. Тот окинул коменданта цепким взглядом и, придя к какому-то выводу, согласно кивнул. «Иди». Я хотела возмутиться, но комендант радостно схватил меня за локоть и поволок в сторону женского общежития, приговаривая, что приключилось просто чудовищное недоразумение, и он намерен его исправить вот прямо сейчас. Кажется, Гроган все таки что-то оторвал коменданту в качестве предупреждения, потому как дальше случилась чистая магия. Мне выделили комнату, лучше и больше предыдущей, и в ней имелась вся мебель. Мало того, мебель была новая, а комната чистая-пречистая, разве что не вылизанная. По сравнению с пыльной комнатушкой без стола, доставшейся мне в первый раз, это прогресс. Комендант сто тысяч раз заверил меня, что совсем скоро мои пожитки будут мне возвращены. Осталось потерпеть вот совсем немного. Но просто прекрасно, что я такая умная и понимающая и догадалась прикупить средства личной гигиены. В общем, когда я выставила подозрительно услужливого коменданта, ужин оказался безнадежно пропущен. Но есть не хотелось. Хотелось найти Винсента и допросить его с пристрастием. Полная решимости все выяснить, Я направилась в мужское общежитие, чтобы прийти к неутешительному выводу. Винсент Руэда в своей комнате отсутствовал и на ужине тоже не появлялся. Куда же он делся?